Последнее наводнение. В рубке портовой радиостанции горели молочные лампы. Радиус стрекотало, как сверчок. Радист, нахмурившийся сердито, дергая плечами, передавал телеграмму начальнику порта в Батуми. Рион и Копарчи вышли из берегов. Воды их соединились и хлынули на город. Только порт находится вне зоны наводнения. Вода поднимается. Улицы залиты почти на метр. «Срочно высылайте пароходы и плавучие средства для спасения жителей». Чоп пожал плечами. За стенами бушевал шторм в 11 баллов. Черные волны перелетали через молы, с размаху били в пароход, мотавшийся в порту на якоре. Ливень гремел пулеметным огнем по портовым складам из гофрированного железа. Какие пароходы решатся идти из Батуми в Поти и о каких плавучих средствах думает начальник порта? В такую бурю даже океанский пароход не рискнет выйти в море. Чоп хмурился. Безалаберный день. С утра исчез Христофориди, и елочка сидела одна. Чоб дал ей книжку сказок, но прекрасно знал, что елочка ничего не читает, а боится и временами плачет. Вспоминая об этом, капитан ежился. Да и как не бояться, когда за окнами сплошное хулиганство, волны колотят чуть ли не в стены дома. Но погоди, поганец, попадешь ты мне в лапы, подумал капитан о Христофориде и крякнул. в день. По дороге на радиостанцию он два раза натыкался на змей. Спасаясь от наводнения, они лезли в порт и прятались в кучах Марганца. Всяких гадов, особенно змей и жаб, чоп ненавидел. Он не мог видеть даже маринованных минок. Не доставало, чтобы в порт набежали из болот дикие кабаны. Радист кончил передавать телеграмму и спросил. «Ну, как начальник порта? Небось, хвост дрожит?» «Ничего», — ответил Чоп, — «петушица». Была у Чопа и третья неприятность. днем разбила о массив филюгу с мандаринами. На филюге был один только старик, его вытащили. Этот злой и въедливый старик очумел от аварии и требовал, чтобы Чоп отправил шлюпку подбирать мандарины. Они скакали на волнах по всему порту. Турок клялся, что за гибель мандаринов Чоп будет отвечать на суде. Чоп послал его к чёрту. Матрос из греческого парохода, похожего на плавучий трактир. Так он был грязен и пропах бараниной и кофе. Пытались ловить мандарины вёдрами на длинных веревках. Пароход мотало, и он то и дело показывал свою убогую палубу, желтую, затертую сапогами. Чоп недолюбливал греческие пароходы за грязь и пристрастие греческих моряков Совершенно неподходящей раскраски. На голубой трубе они намалёвывали громадную алую розу или целый венок из роз. Вообще, трубы греческих пароходов, всегда разрисованные всякими фистончиками и чуть ли не купидонами, бесили Чопа. Тоже моряки, лимонщики. Зазвонил телефон. Чоп взял трубку. С марганцевой пристани передавали, что на конце мола, где волны переносились через массив с легкостью разъяренных кошек, погасла мигалка. Чоп натянул черную форменную шинель и вышел. Еще этого не хватало. Вдруг ночью какой-нибудь чудак-проход вздумает укрыться от шторма в порту. Без мигалки он не найдет входа и налетит на камни. Чинить мигалку почти невозможно. Волна не даст подойти к молу. В одну секунду она нальет в шлюпку тон 5 воды. Чоп дошел до конца пристани, мигалка горела. Чоп долго смотрел на нее. Мигалка снова погасла и не давала света больше пяти минут. Вспышки должны были следовать одна за другой через 10 секунд. Ясно. Механизм испортился. Потом мигалка замерцала совершенно правильно, потом снова потухла. Что за черт? Чоб поднял глазам бинокль и увидел человека, прятавшегося на балконе мигалки от волн. Чоб окончательно обозлился. Полный развал в порту. Как человек мог попасть на мигалку? Объяснение могло быть одно: человек зашел на конец мола чем-нибудь увлекся, Интересно, — подумал Чоп, — чем можно увлечься на молу во время шторма. И не заметил усиливающейся волны. Когда он оглянулся, волны уже переливали через мол, и путь к земле был отрезан. Чтобы спастись от волн, человек залез на балкончик мигалки. Кстати, там был железный трап. До балкончика волны не доставали. Человек был маленький, вроде карлика. Интересно знать, что это за стервец, — пробормотал Чоп. Из-за такого типа пароход может разбиться о массив. Безобразие. Но как бы то ни было, человека надо было снять с мигалки. В порту остались две шлюпки, все остальные были посланы в город спасать жителей. Чоп на одной из них пошел к мигалке. Он взял с собой двух матросов. Он ругательски ругал трехпогибельный Кавказ с его ливнями и беспокойной службой. С трудом шлюпка пристала к каменной лестнице, и Чоп, проклиная все на свете, стащил с мигалки окоченевшего и плачущего Христофориде. «Ну и паскудник же ты!» — сказал капитан Христофориде. «Убить тебя мало! Опять рыбу ловил!» Христофориде дрожал и плакал. Капитан привел его домой, дал переодеться и влил в рот рюмку водки. Потом он приказал Христофориде поставить чай и ушел. Христофориде всхлипывал. Он просидел на мигалке восемь часов. Воспоминание об этом было одним из самых ужасных в его жизни. Утром он пошел ловить рыбу. Ставридка клевала, как нанятая. На малу со стороны порта было тихо, но за спиной Христофариди гремело море. Потом христофориди начало заливать брызгами. Он встал и увидел, что в том месте, где мол делает крутой поворот к берегу, через него водопадом перелетают волны. Спасения не было. Христофориди оказался отрезанным от всего мира. Он струсил. Его пугал грохот волны, бешеная ярость. Ему казалось, что они смоют, мол, и сотрут его в порошок. Христофориди залез на мигалку. Фонарь защищал его от брызг. Он оглох от шторма. Он никогда не представлял себе, что море поднимает такой оглушительный неистовый шум. Чоп отвез Христофариди домой, вернулся в порт и через несколько минут вышел на моторном катере в город. Вода прибывала, электростанция остановилась, и город погрузился в темноту. Только порт сверкал зелеными огнями. Они освещали пустые пристани, заросшие травой и залитые солеными лужами. Катер с трудом проскочил через главный фарватер Риона, где вода шла бугром, как будто под ней во всю длину реки плыла гигантская змея и ворвался с треском и пыхтением в залитые водой улицы. В городе, несмотря на наводнение, было тихо. Почти все дома стояли на сваях. Только из некоторых домов пришлось перевозить жителей в собор. Больше всего было возни со скотом. Коров и лошадей приходилось втаскивать на верхние этажи, и это рискованное занятие сопровождалось плачем женщины руганью матросов. Ливень стихал. По улицам плавали арбы. Вода стояла без движения, засыпанная множеством лепестков и листьев. Лягушки кричали на подоконниках домов и верхушках заборов. Они сыпались в воду горохом, когда моторка, разводя волну, влетала с разгона в широкие протоки улиц. Около Духана найдешь чем закусить, из воды выскочил жирный сазан. Капитан пожалел, что Христофориди остался в порту. Вот где бы ему было раздолье. Можно было удить из окна собственной комнаты. Город оказался совершенно неправдоподобным. Моторка шла, освещая сильными фарами улицы, где переливалась и струилась вода. В воде била рыба, над водой цвели розы, и легкие волны хлестали в стекла окон. Кохиани окликнул Чопа из окна. Он просил найти Пахомова. Как только началось наводнение, старик бросился на кальматационный участок. Когда подошли к участку, уже светало. Участок стоял как крепость, окруженная со всех сторон водой. Шлюзы были открыты. Валы выдавались над водой всего на несколько сантиметров, но были целы. Пахомов стоял с рабочими у первого шлюза. Он смотрел на необозримое мутное озеро, раскинутое до горизонта. На страну затопленную ливнем и улыбался. В рассветной мгле лицо Пахомова казалось серым. Чему вы улыбаетесь? спросил капитан и подумал, нашел время улыбаться чудак. Валы выдержали? ответил Пахомов. Участок цел, но какой ужас должно быть у Габуни в Челодидах. Там было бешеное течение. Да не весело. Пробормотал капитан и почему-то забеспокоился, вспомнив оставленных дома детей. Пахомов отказался ехать домой. Он показал Чопу на медленно поднимавшееся туманное солнце. Вся страна блеснула под ним белым мгновенным огнем. Страна, превращенная в лагуну. Жаль, сказал Пахомов, какое зрелище! Через месяц мы пробьем каналом дюны, и наводнения навсегда исчезнут из летписей этой страны. Вы присутствуете при последнем наводнении? Запомните это? Ну и слава Богу, пробормотал Чоп. «Отчаливай, ребята!» Ёлочка долго не спала. Она сидела на постели и читала сказки, оставленные ей чопом. В кухне расположился Христофориди. Он навалил на себя старое капитанское пальто и одеяло, согрелся и страшно храпел. Ёлочка прочла о том, как молодая девушка вошла в комнату к седому игрушечному мастеру. Комната была такая маленькая, что шлейф прекрасного прозрачного платья девушки не мог в ней поместиться. Игрушечный мастер был слепой. Он сказал девушке, «Я чувствую, как вы улыбаетесь, и знаю, что вас ожидает счастье. Я жалею, что слеп и не могу порадоваться, глядя в ваши счастливые глаза». В порту визгливо заревела сирена греческого парохода. Ёлочка вздрогнула и заплакала. Мама уехала еще вчера. по нет. И кроме того, ей было очень жалко слепого игрушечного мастера. Зачем она слеп? Ёлочка уткнулась в подушку и долго плакала. Наконец она уснула. Ей приснилось, что солнце вошло в ее комнату, но потом оказалось, что это не солнце, а молодая девушка в блестящем платье, и шлейф этого платья никак не мог поместиться в комнате и шумел шелком за открытой дверью. И девушка сказала знакомым голосом мамы, «Как я благодарна вам, Чёп, что вы возились с елочкой. Вы необыкновенный человек». Море шумело за открытой дверью дома и играло то синим, то зеленым шлейфом, похожим на павлинье перо.